Это да Он испаряется, еще не дойдя до желудка Но довольно вкусно Спасибо Мы встретились глазами в тот момент, когда она улыбнулась Это была моя ошибка Ее глаза были подобны океану Отражающему луну И звездное небо Я растерялся и отвел взгляд Бармен Дэнни стоял в нескольких метрах Моя стаканы Я тихо сидел, глядя перед собой И грел руки о стакан горячего виски В тишине ум вернулся к мыслям о книге. «Может, пойти на курсы писателей? Или лучше вообще оставить эту затею?» Последняя мысль принесла мне временное облегчение. «Кстати, меня зовут Ниной». Я чуть не пролил свои виски. Бывает, что я глубоко ухожу в свои мысли, и тогда меня нужно медленно возвращать в бренный мир. «Простите, я не нарочно испугала вас». Нина протянула свою руку. «Ничего, меня зовут Клаусом». Приятно познакомиться, Клаус. А этого симпатичного джентльмена за стойкой зовут Дэнни. «Привет!» — кивнул я ему головой. «Почему вы хмуритесь?» — поинтересовалась Нина. «Не знал, что я хмурюсь. Проблема с девушкой?» «Нет, я отпил теплого виски». «Лучше расскажи, она все равно не отстанет!» — улыбнулся из-за стойки Дэнни. «Ну, это длинная история!» — сказал я, качая головой. Нина наклонилась вперед и посмотрела на меня одним из тех... «У нас впереди целая ночь взглядов». Занервничав, я сделал большой глоток из стакана. «Дэнни, принеси Клаусу еще стакан виски», — попросила Нина. «Вообще-то мне пора домой», — произнес я вслух, в то время как другая часть меня сказала. «Да, еще один, пожалуйста». Одна из фраз явно исходила от нетрезвого человека. Дэнни не обратил внимания на то, что я сказал, и стал наливать мне следующий стакан. «Ну же, Клаус, сними груз сердца. Расскажи нам все, как есть», – потребовала Нина, почти вплотную придвигая свое лицо к моему, и явно заставляя меня встретиться с ней глазами. Часть меня сказала «Подними глаза, ты трус!» «Клаус!» – громко произнесла Нина. Я почувствовал удар кулака по руке, который прервал мои мысли. «Что?» Я был немного раздражен тем, что незнакомка ударила меня. «Давай, выкладывай, что там у тебя?» – скомандовала она. Посмотрев в ее глаза, я задумался. Сколько же шпак были выхвачены из ножен, чтобы драться за эти глаза? Мои губы начали говорить, опережая мысли. «Как я этого не люблю!» «Я пытаюсь написать книгу о недавних событиях, но не имею ни малейшего представления о том, как писать, ни даже о том, с чего начать. Увяз в этом с головой», – сказал я, зарекаясь заглядывать в эти глаза. «И о чем книга?» – спросила Нина. Дэнни в этот момент поставил передо мной следующий стакан. «Она об ангелах, то есть больше о любви. Пожалуй, о жизни, смысле жизни. Все-таки больше о любви». Я жалел, что не зашел в какое-нибудь другое заведение. «О, это интересно. И что же это за недавнее событие?» Нина была явно очень настойчива. Я покачал головой. «Знаешь...» «Это длинная и очень странная история». Дэнни засмеялся. «Странно будет, если ты выберешься отсюда, не рассказав Нине своей истории. Я снова отрицательно покачал головой. «Даже не знаю, с чего начать». Я задумался на минуту. «В общем-то, мне не терпелось рассказать кому-нибудь свою историю. И сейчас прекрасная возможность сделать это, принимая во внимание, что с этими людьми мы встретились в первый и последний раз» но с чего же начать начни с самого начала прервала мои размышления Нина Дни оперся о стойку и приготовился слушать он явно наслаждался происходящим предупреждаю это очень странная история сделал я последнюю попытку мы все внимание Нина сияла от своей победы вижу подумал я про себя вслух произнес ладно. Дайте мне минутку, чтобы собраться с мыслями. Истина. Что такое воображение, действительность, истина? Действительность – это воображаемое нами? Или то, что мы воображаем, становится действительностью? Тогда что такое истина? Истина.